Осторожно, эльф. Когда Лина проснулась, то почувствовала, что к ней впервые за несколько дней возвращается рождественское настроение. Она глубоко вздохнула, задержала дыхание и постаралась растянуть охватившее ее счастье. Как здорово, что они с Луисом снова друзья. И Луис даже извинился перед ней. Ее брат тоже был рад, что все уладилось. Он этого не сказал, но было слышно, как он пытается пробулькать какую-то мелодию, полоща рот от зубной пасты. «Как думаешь, нам стоит пойти к Петронели еще до школы?» — спросил он, вернувшись в комнату. Лина кивнула. Она уже была одета. «Непременно, ведь кобальт может перепрятаться, и мы не сможем больше показать Петронели, где он». «Посмотрю, проснулась ли она». Луис достал из ящика бинокль и подошел к окну. В саду было еще темно, хоть глаз выкали, но высоко на яблоне Петронеллы мерцал крошечный огонек. Круто! Она проснулась. Можем идти к ней, сказал Луис. Не позавтракав они натянули сапоги и куртки и прошагали по глубокому снегу к яблоне Петронеллы. С облегчением близнецы заметили, что веревка болтается внизу. Где-то высоко зазвенел колокольчик, и сверху спустилась волшебная лестница. Близнецы шустро залезли по ней на толстую ветку, над которой висело яблоко Петранеллы. «О, ты только посмотри!» — восхищенно прошептала Лина. На ветке стояла крошечная елочка, украшенная разноцветными шарами. Но тут дверь распахнулась, и незнакомая ведьма, изучающая, уставилась на них. Детей охватил ужас. Но потом они узнали Мерлину, которая без шортов и шлема выглядела совсем по-другому. — Смотрите-ка, к нам пожаловали настоящие дети. Чем обязаны такой честью? — с любопытством спросила она. — Мы... мы вообще-то к Петронелли, забормотала Лина. — К Петронелли? Не знаю, захочет ли она беседовать с настоящими детьми в такую рань сказала Мерлина. Но тут Петранелла оттеснила свою сестру в сторону и появилась в дверях. «Не слушайте ее!» воскликнула она и радостно помахала детям рукой. «Я всегда рада вас видеть! Кстати, как вам моя елочка?» Дети облегченно вздохнули. «Елка, отпад!» сказал Луис. «Может быть, недостаточно пышная, но в остальном она просто безупречна!» «Считаешь, она хилая?» Петронелла задумалась и критически посмотрела на елку. «Нет!» – хором воскликнули близнецы. Они не хотели обидеть свою подругу. Петронелла засмеялась. «Ну и хорошо. Проходите в дом, пока у вас сосулька под носом не выросла. Мы сядем, и вы спокойно расскажете, что привело вас ко мне в такой ранний час». Близнецы вошли и проследовали за Петранеллой в гостиную, где уже удобно расположились ее сестры. Лина украдкой огляделась. Дом Петранеллы еще не был украшен к Рождеству, но Вилма и Белинда что-то быстро спрятали за диван, когда они вошли. «Доброе утро, дети!» — приветливо кивнули они близнецам. «Скажите вашему папе, что миндальный торт был потрясающим, хотя он камнем пролежал у меня в желудке всю ночь», — просияла Вилма. «Наверное, один кусок пирога...» — Был лишним, — пробормотал Луис так тихо, чтобы его услышала одна Лина. — Булочки со взбитыми сливками тоже были не дурны, подтвердила Белинда и выжидающе посмотрела на близнецов. — Чем мы можем вам помочь? — Вообще-то нам нужно кое-что обсудить с Петронелой, робко проговорила Лина. Яблоневая ведьма усмехнулась. Не обращайте внимания на моих сестер. Просто расскажите, что вас тревожит. Близнецы переглянулись. Затем Луис взял слово. В нашем доме поселился кобальт. Что? Крикнули четыре ведьмы в один голос. Настоящий ребенок. Ты понимаешь, что говоришь? Взволнованно спросила Мерлина. Луис кивнул. Почему вы решили, что это кобальт? — поинтересовалась Петранелла. — Именно. Может, это белочка или один из тех яблочных черенков, что вы видели? — продолжала расспрашивать Белинда. — Нет, это совершенно точно был кобальт. — Ты так спокойно произносишь это слово? — хмуро сказала Вилма и покачала головой. — Так, тихо все. Дайте детям спокойно рассказать, что случилось. — вмешалась Петранелла. Близнецы благодарно посмотрели на нее и рассказали про все злые шутки, которые сыграл с ними кобальт, и про то, как они подозревали друг друга. Петронелла задумчиво кивнула: Это действительно может быть работа кобальда. Безусловно, подтвердила Белинда. Когда Луис под конец рассказала по щечине, ведьмы абсолютно уверились в том, что это кобальт пощечина крикнула мерлина да это визитная карточка кобальда давно он поселился на мельнице вы знаете где он прячется вы его видели на близнецов горохом посыпались вопросы они переводили взгляд с одной ведьмы на другую и не знали на какой вопрос отвечать первым итак луис сделал паузу и ведьмы разом умолкли Мы точно не знаем, когда он поселился на мельнице. Должно быть, около трех дней назад. Лина согласно кивнула. Тогда мы нашли в курятнике три разбитых яйца, а нефертите и остальные курочки были очень взволнованы. Хм, подходит, пробормотала Вилма, яйца это излюбленная пища кобальдов. Петронелла внимательно слушала и время от времени постукивала себя по носу. «Где он прячется?» спросила Мерлина. «За печи, в пекарне», ответил Луис. «Будьте осторожны», мрачно сказала Вилма. «Как он выглядел?» спросила Белинда. И все ведьмы выжидательно уставились на близнецов. Луис немного подумал и пожал плечами. «В коридоре было темно», заметил он. «Но мне кажется, Он был одет в зеленую куртку и красную шапку. Кроме того, он был маленького роста. Теперь ведьмочки-сестрички крепко призадумались. «Может быть, куртка была красной, а шапка зеленой?» — спросила Петронелла. Луис изо всех сил попытался вспомнить. «Да, может быть и так», — согласился он. «Как я уже говорил, было почти темно, и все произошло молниеносно». Некоторое время ведьмы молчали, а близнецы сгорали от желания узнать, о чем они думают. «Ваше мнение, сестры?» — наконец спросила Петранелла. Мерлина вздохнула. «Мне неохота заниматься этим перед самым Рождеством, но...» «Кобальда надо прогнать», — закончила за нее Белинда. Вилма молча кивнула. Петранелла улыбнулась. «Я знала, что могу на вас рассчитывать». Довольно сказала она. «А сложно избавиться от Кобальда?» Поинтересовалась Лина. «Разумеется, сложно, дорогая!» Проворчала Вилма. «Кобальда, вот так за здорово живешь, не прогнать. Нужны совершенно особые ловушки, Совершенно особые приманки И совершенно особые заклинания». Близнецы переглянулись. «Но вы все-таки прогоните его ради нас, И мы тоже хотим участвовать!» — воскликнул Луис с горящими глазами. — Охота на кобальда — это не детское развлечение, — резко сказала яблоневая ведьма. — Идите домой, а я поговорю с яблочными человечками. Без их помощи в этом деле нам не обойтись. — А разве вам не нужно сейчас в школу? — Нужно, — кивнула Лина. Но мы даже рады. Завтра днем мы показываем спектакль на рыночной площади. И сегодня вместо уроков у нас репетиция. Если хотите, приходите завтра на нас посмотреть. Белинда была в восторге. «Спектакль на рыночной площади!» — ликовала она. «Мы будем там, настоящие дети!» — пообещала Мерлина. «Но сначала мы должны заняться кобальдом», — напомнила Петронелла. «Мы не можем уйти...» не прогнав его с мельницы».